Глава 13. Голдрик дожидался в штабе, удобно устроившись во главе прямоугольного стола. Синяки уже поблекли, чистые волосы стягивал кожаный ремешок, борода была подстрижена коротко и аккуратно, а еще ему дали чистую одежду, и теперь он выглядел новым человеком. Как только Кива вошла в комнату вместе с Эшлин, Голдрик поднял на нее карие глаза, а следом за ним и все остальные. Как и прошлой ночью, в комнате собрались Джарен, Келдон и Эйдрон. Но, к удивлению, Кивы присутствовали еще Торл и креста, оба без веревок, и, подобно Голдрику, куда чище и в новой одежде, черные, как у Джарена Келдона и всех солдат лагеря. Кива озадаченно взглянула на Эшлин но та лишь пожала плечами нам и без них есть о чем беспокоиться потом решим что с ними делать с благодарностью кивнув кива подошла прямо к брату веревки больше ему не мешали так что он крепко обнял ее но тут же отпустил услышав как она охнула от боли что такое Торл оглядел ее да ничего ответила кива пытаясь не обращать внимания на потревоженное плечо. Просто со сна всё затекло. Она повернулась к Келдену, пока Тор не разоблачил ее вранье, и спросила. «А где тип?» «Он с ответил Келдон, и в Киве вновь всколыхнулась вина. «Он, ну, проснулся рано и не захотел тебя будить». Теперь врал уже Кэлден, но Кива подавила чувство, и, сосредоточившись на том, зачем они все собрались, перевела взгляд на Голдрика. Тот все еще пристально ее разглядывал, так что Кива подошла к нему и села за стол, а остальные расселись вокруг. Не успела она решить, с какого вопроса начать, как Голдрик взял слово. «Все, что вы якобы знаете, неправда». Слова эхом разлетелись по комнате, и Кива нахмурилась. И не она одна. «Может, развернешь свою мысль?» Сказал Келдон, сидящий рядом с Кивой, и успокаивающе пожал ей руку под столом. «Предлагаю начать сначала». Голдрик проникновенно возрился на Торала. «Твоя мама никому не желала вреда. Ты и сам знаешь». Тор стиснул зубы и ничего не ответил. «Она никогда не делала того, о чем вы думаете» сказал Голдрик, будто умоляя поверить ему. Едва коснувшись темной магии Торвина, она поняла, что ошиблась и поклялась в жизни ее больше не трогать. Но потом Изулика открыла в себе этот дар, и ей понравилось ощущение власти. Понравилось вредить людям, убивать их. Тильда это заметила и взяла вину на себя. «Однако все ужасы, которые вы слышали о мятежной королеве, дело рук Зулики». «Думаешь, мы поверим?» — спросила Эшлин, опираясь локтями на стол. «Это правда», — ответил Голдрик. «Вот почему Тильда так отчаянно желала вытащить Киву из-за Линдова. Она рискнула всем, отправившись за помощью к Наваку». Он повернулся к Киве. Она не собиралась выдавать тебя за него замуж. Думала расторгнуть соглашение, как только ты окажешься на свободе. Клянусь, план был таков». Как и Торл, Кива ничего не ответила, но сердце полнилось сомнениями. «Только ты можешь спасти сестру», — заявил Голдрик. «Спасти?» — переспросила Эшлин, сощурив серебристые глаза. Голдрик кивнул. От нее самой. Магия Кивы может избавить ее от тьмы, полностью уничтожив ее дар. Навык намекал на что-то подобное, но все равно Киву это не убедила. «Сама Тильда не могла этого сделать», — продолжал Голдрик, «потому что стоит Карентину лишь раз прибегнуть к магии смерти, как целительский дар заметно слабеет. Кива была и остается единственным шансом Зулики. Единственным шансом для нас всех, если Зулика решит проверить, как далеко может зайти. Знали бы вы, на что она способна. Его передернуло. «Кажется, мы уже примерно представляем», — мрачно заметил Джарен. «Простите, ваше высочество, но сомневаюсь в этом», — возразил Голдрик. Зулика еще не вошла в полную силу. Что бы вы ни видели, это ничто по сравнению с тем, чего она достигнет, если дать ей время потренироваться. Если не взять ее под контроль, она поставит весь мир на колени. Я имею в виду буквально. Кива вспомнила, как сила Зулики сковала ее, а собственное тело отказалось подчиняться. Если Голдрик не врал... Если сила Зулики все еще растет, помоги им, небо. То есть Тильда отправилась к навыку, чтобы он помог вытащить Киву, и все ради того, чтобы остановить, извини, спасти Зулику, подытожила Эшлин, постукивая ногтями по столу. «Зачем такие трудности?» «Этот», — она ткнула большим пальцем в второго, Вытащил вот эту, еще один тычок в кресту, и даже не вспотел. Да, получилось у него только потому, что в Залендов после бунта набрали много новобранцев, так что никто не заметил ничего подозрительного. Но все равно, сбежать оттуда возможно и безо всяких уговоров с заграничными королями. Приуныв, Голдрик ответил. Тильда была не вполне в своем уме. Магия смерти желала вырваться на свободу, а она все подавляла ее. Но это словно бороться с волнами, и когда она не пустила силу наружу, та заполнила ее изнутри, отравила и медленно убила. Кива посмотрела на Торрелла. Заболевание крови, которое лишило их мати здоровья и зрения, бабушка Делора говорила, что в этом виновата магия смерти. Но Кива подумала, что имелось в виду, Применение этой магии, а не сопротивление ей. Хотелось поверить Голдрику, хотелось думать только хорошее о ее матери, которую она так любила раньше. Но картинка все еще не складывалась целиком. Говоришь, она поехала в Мировэн, потому что была не в своем уме? не скрывая скепсиса, спросил Джарен. Тогда почему ты ее не остановил? Я пытался. — ответил Голдрик, укладывая руки на стол. Поехал за ней, убеждал, что есть и другие способы. Но тревога лишила ее разума. Тильду так поглотила идея добраться до навыка, что она напала на меня, чуть не убила. Окровавленный плащ, который нашли повстанцы. Все-таки это Тильда приложила руку, осознала Кива. «Она не хотела», — тихо заметил Голдрик потом она ужасно раскаивалась, подлечила меня как могла, пусть ее целительский дар был уже не тот, что прежде. Но я все равно отказался бросать ее, а она не отступилась от своего плана, так что мы поехали в Задрию, и всю дорогу я пытался урезонить ее. В пути у меня воспалились раны, и я... Он прикрыл глаза и признался. Я никак не мог ее остановить, Пока она договаривалась с навыком, я лежал без сознания, и итог переговоров узнал лишь, когда она уже уехала в Залиндов. А потом навык бросил меня в камеру, сделал заложником, чтобы Тильда точно вернулась с обещанной дочерью. Взглянув на Киву, он пояснил. В тот момент навык не мог отправиться за тобой сам, не мог рисковать и привлекать внимание к своим планам. Но после всего, что последовало дальше, после Ордалий, после того, как ты очутилась в речном дворце, после переворота Зулики...» Голдрик пожал плечами. «Когда тебя вернули в Зелендов, секретность уже мало его беспокоила». Повисла тишина, пока все обдумывали сказанное. Но потом заговорил Келден таким же скептическим тоном, как Джарен до него. «Что-то ты слишком хорошо осведомлен для человека, который полгода просидел в камере». «Навыку нравилось навещать меня», — ответил Голдрик, не поднимая взгляда от рук. Распрашивал о повстанцах, о магии из улики, о всяком разном, но в основном просто хотел поболтать, позлорадствовать. Он не скрывал, что освобождать меня не собирается, и потому спокойно делился со мной сведениями, о чем, полагаю, сейчас жалеет». Эшлин подалась вперед. «Какими сведениями?» Голдрик не успел ответить, как громкое фырканье привлекло внимание всех собравшихся к кресте. «Только не говорите мне, что верите этому типу», заявила она, смеясь, ткнула пальцем в Голдрика. «Надо полагать, ты не дурак» и у тебя было полно времени придумать, как бы выставить себя в лучшем свете. Из твоих слов следует, что теперь нам полагается науськать Киву на ее сестру-психопатку, чтобы она что, спасла мир?» Креста снова фыркнула. «Да она себя-то спасти не может, не говоря уже об остальных», — незатейливо отмахнулась она. «И, кстати, магия ее не работает» так что если хочешь остановить Зулику или спасти ее, или что тебе там надо, то придется придумать другой план». Голдрик с осязаемой тревогой возрился на Киву. «Что с твоей магией?» Кива поерзала на стуле и ничего не ответила. «Сколько ты тренировалась?» — настаивал Голдрик. Увидел выражение ее лица и уточнил. «Ты же тренировалась, да?» «Учитывая, что последние десять лет она скрывала, кто она такая, примерно ото всех», — съязвила Креста. «Думаю, можно смело предположить, что ответом будет вообще ни разу». Она мрачно хохотнула и добавила. «Как ты себе это представляешь? Вот она фланирует вокруг речного дворца и швыряется направо и налево своим исцелением. Я бы приплатила, чтобы на это посмотреть». Кива сердито посмотрела на Кресту. Я не фланирую. Что это вообще значит? Из всего, что я сказала тебя, именно это. Да, мы прошу вас, вмешался Келден, пытающийся скрыть улыбку. Следующий сердитый взгляд Кивы достался уже ему. Ты должна немедленно начать тренировки, сказал Голдрик, и все внимание вернулось к нему. Магия это как мышцы, чтобы укрепить их, нужно заниматься. «А тебе придется стать сильной, чтобы выстоять против...» «Да нечего укреплять», — перебила его Кива, которая замутила от перспективы вновь встретиться с сестрой. «Я сейчас даже почувствовать дар не могу. Что-то сломалось в нем, во мне». Признавать правду было непросто, но судя по тому, что вчера случилось с Нааре, дела становились только хуже. «Когда ты в последний раз применяла дар без труда?» Спросил Голдрик. Кива предпочла бы обсудить этот вопрос с глаза на глаз. Два с половиной месяца назад она не стала упоминать маскарад, лишь добавила: Тогда я тогда много прибегала к магии. Она вылечила меня от смертельной раны, вспомнил Торл. И Джарена тоже несколько часов спустя, добавил Келдон и Киви стоило немалых усилий не взглянуть на наследного принца. А прямо перед этим разорвала узы Зулики и освободила нас. Вся комната светилась от ее мощи. «Может, просто перетрудилась?» — слегка нахмурилась Эшлин. «Хотя два с половиной месяца — это немало. Пора бы уже восстановиться». Кива теребила пряжку на одежде. Ей было неуютно под всеобщими взглядами. «Нет, дело не в этом», — ответил Голдрик так задумчиво, что Кива подняла взгляд и обнаружила, что он пристально всматривается в нее. «Слишком уж пристально». «Ты ведь боишься». Мягкие слова бывшего главы повстанцев не были вопросом. Кива застыла. «Теперь ты знаешь, на что способен твой дар». Знаешь, что его можно использовать как во благо, так и во зло. «И ты очень боишься», — тихо произнес Голдрик. «Ты так напугана собственной силой, что сама себе мешаешь. Вот почему магия не работает. Ты сама себя останавливаешь». Кива торопливо выпалила. «Я не... Они сделали свой выбор, понимаешь?» — перебил ее Голдрик. Тильда, Зулика. Они намеренно решили использовать дар во зло. Твоя мать, как я уже рассказал, всю жизнь жалела об этом решении. Но это не было волею случая, они сами решились на это. Он подался вперед, посмотрел ей в глаза. «Ты сама выбираешь, кем тебе стать, Кива. Добрая или злая — решать тебе. Магия — Это лишь инструмент. Ты направляешь его, а не наоборот. Она не обратит тебя в нечто, чем ты становиться не хочешь. Все устроено не так. И добавила уже мягче. Не надо бояться магии. Ее нужно подпитывать, беречь, развивать. И тогда, Киева, в твоих силах изменить мир исцелить его. Кива торопливо ловила ртом воздух, мучительно осознавая, что все на нее смотрят. «Я не хочу менять мир», — прохрипела она. «Просто хочу, чтобы мои близкие были в порядке». Голдрик не сдавался. «Не будет никакого порядка, пока твоя сестра у власти. Но ты и сама это понимаешь, верно?» Кива сглотнула, опустила взгляд, не в силах ответить. Повисла напряженная пауза, пока Калден наконец, не произнес деланно бодрым тоном. «Ну, по крайней мере, есть чего начать. Магические тренировки для Кивы. Записано». Кива не нашла в себе сил даже благодарно взглянуть ни на него, ни на Эшлин, которая сменила тему, сказав Голдрику. «Ты говорил, что навык делился с тобой сведениями. Он когда-нибудь упоминал аномалии, которых он собирает. Рассказывал, зачем. Голдрик окинул взглядом Эшлин Келдена Джарена. Видимо, наконец принял решение и ответил. «Я всю жизнь положил на то, чтобы свергнуть вашу семью. Все трое Валентисов застыли. Меня с рождения воспитывали в убеждении, что престол Ивалона — «Должны занимать карантины», — заявил Голдрик. Я никогда не подвергал это сомнению, даже когда узнал, что магия Торвина обратилась во тьму. Начал понимать лишь после того, как своими глазами увидел ее последствия. Сила Зулики. Он скорбно покачал головой. Я ошибался. Даже Тильда ошибалась. Нам давно следовало отступиться. Он взглянул на Торала, замершего, бледного. Ты был прав той ночью, когда пришел ко мне, и заявил, что мы все только усложняем. Ты говорил, что мы и есть главная проблема. Голдрик понизил голос до шепота. Зря я тебя не послушал. Кива сомневалась, дышит ли вообще Торл, зато видела, как Эшлин и Джарен уставились на ее брата, не в силах скрыть удивление. Келден сидел с самодовольным видом, будто сообщая семье, Но «Ну я же говорил...» Голдрик продолжил уже громче, вновь обращаясь к Валентисам. «Во мне что-то переменилось, когда мы с Тильдой приехали в Задрию. Оказавшись вдали от лагеря повстанцев, я смог увидеть цену нашего восстания, ту боль, которую мы причиняли народу Эвалона, и понял, что победа того не стоит. Вот почему я отвечу на ваши вопросы о навыке. Я считаю, что мы ошиблись. Я лично ошибся. И хочу помочь все исправить, если вы позволите. Он не стал дожидаться ответа, лишь глубоко вздохнул и рассказал. Эти аномалии. Навык разыскивал их много месяцев с тех самых пор, как стал королем. Они не так редки, как считается, а магия часто передается из поколения в поколение, но они стараются не привлекать к себе внимания, боятся, что с ними дурно обойдутся или используют в своих целях так что прячутся тут и там, в разных уголках королевств. В основном они живут в тайных магических общинах, и когда Навок узнал об этом, то разослал повсюду следопытов на их поиски. При мне он упоминал три общины — в Джиирве, в Хадрисе и в Валорне. Голдрик помолчал. Не знаю, как он убедил их переехать в Мировен. Заплатил или запугал. Зато знаю, что под его командованием сейчас несколько сотен, и их уже начали тренировать для боя. Это зачаток его личной магической армии, и если они останутся ему верны, очень скоро он пустит эту армию в ход». «Магической армии?» — в ужасе выдохнул торл «Несколько сотен?» — одновременно с ним охнула Эшлин. Прошлой ночью принцесса говорила о дюжинах, но, судя по всему, навык собрал куда больше аномалий. Голдрик был серьезен. По меньшей мере. Это число было ничтожно в сравнении с войсками эвалона, но между солдатом с мечом и солдатом с магией зияла бездонная пропасть. Даже Кресту, кажется, встревожили новости, а ее тревожило очень немногое. «Кто-нибудь из них умеет управлять ветром так же, как ты вчера, когда перенес вас троих сюда так быстро?» — спросил напрягшись Калден. «Мы пристально наблюдаем за границами, но если им нет нужды их пересекать, стоит готовиться к внезапному нападению». У Кива все внутри похолодело от ужаса, но Голдрик покачал головой. «Нет, ветроворот — это тщательно хранимая семейная тайна. В моей семье я первая аномалия за много поколений. Но мои дальние предки владели магией воздуха, и они завещали беречь эту технику. Насколько я знаю, больше этим умением никто не владеет. «Этому можно научиться?» — спросила Эшлин. «Такому ветровороту». Аномалиям навыка потребуется немало времени, чтобы без учителя понять, как оно работает годы может десятилетия ответил голдрик я не о них сказала эшлин меня можешь этому научить голдрик выпрямился на стуле поразмыслил немного решал настолько ли он верен бывшим врагам ныне союзникам чтобы передать им такую тайну, но наконец ответил никогда не пробовал научить этому, но можем попытаться «Однако будет непросто», — предупредил он. «Я не боюсь трудностей», — дерзко ответила принцесса. Голдрик не успел ответить. Джарен заговорил первым. «Если его и за дело, что кузина собирается учиться редкому магическому навыку, то он удачно это скрыл, но у Кивы все равно болело за него сердце». «Я все равно кое-чего не понимаю» сказал он, насупив золотистые брови. «Почему Навок согласился на сделку с Тильдой?» и добавил в сторону Эшлин. «Вчера ты была права. Тут наверняка кроется что-то большее, чем простой союз с повстанцами, тем более что у него есть аномалии. С чего ему соглашаться на брак с одной из карантинов? И почему именно с Кивой, а не с Зуликой?» Сощурившись, он посмотрел на Голдрика, И тот заёрзал на стуле под его взглядом. Что-то ты нам не договариваешь. Теперь все повернулись к бывшему лидеру мятежников. Его это явно смутило, и наконец он сломался и закрыл руками покрытое синяками лицо. Я не хотел ему говорить. Клянусь, не хотел. Раздался сквозь пальцы, приглушенный голос Голдрика. Но он понял, что я что-то скрываю, пытал меня, и я...» Он издал полный раскаяние всхлип. «Что ты ему сказал?» Выражение лица Эшлин было таким же жестким, как и тон. Голдрик убрал руки, обветренное лицо сморщилось, и он ответил. «Одлани богов». Кажется, он ожидал иной реакции, потому что Кива, окинув стол взглядом, Увидела лишь такие же озадаченные лица, как и у нее самой. Голдрик, заметив это, пояснил: Вы знаете о боке богов, которые даровали саране, что она была способна забрать магию Торвина? Да, знаем, лаконично ответил Джарен, на что Кива поморщилась и сжалась на стуле. Так вот, древние боги преподнесли еще один дар. Давно еще когда Торвин применял силу во благо. Этот дар был и для него, и для Сараны в те времена, когда они правили королевством вместе. Голдрик набрал воздуха и рассказал. Око богов уничтожает магию, а длань богов создает ее. Кива застыла, как статуя, взглядом все время возвращаясь к Джарану. «Как это?» — не понял Келден. «Никогда не думали, откуда взялась магия? Откуда появилась сила у первых аномалий?» — спросил Голдрик. «Магию принесла людям длань богов, силу стихии во всяком случае. Никогда не слыхивал, чтобы кто-нибудь, кроме Карентинов, умел исцелять магией. Или убивать, если уж на то пошло». «Несмотря на все мои исследования, я еще не понял, почему...» «Давай к делу!» — рубанула Креста. «Зачем навык пытался выведать продлань богов?» «Полагаю, вы уже поняли, что он собирается захватить не только Эвалон, но и все остальные королевства Вендерала?» — спросил Голдрик, и все сдержанно кивнули. «Такова его цель. Но есть кое-что, чего он хотел бы еще сильнее». Вот вторая причина, зачем он собирает аномалий. Навык одержим магией. Много лет назад до него дошел слух, что он и сам может получить такую силу. И с тех пор он на этом зациклился. Голдрик сглотнул. Как я уже говорил, он удерживал меня в задре, чтобы ради меня Тильда вернулась и привела ему Киву. Но это не вся правда. Еще он выяснил, что я происхожу из древнего рода сподвижников Торвина, в котором сохранялись и передавались древние знания. Я хотел... Я не смог. Он...» Собравшись, Голдрик тихо признал. «Он убил бы меня. Не расскажи ей ему, что знаю». «А что ты знаешь?» — спросил Келден, застыв рядом с Кивой. «Что ты ему рассказал?» «Все», — печально ответил Голдрик. «Вот почему ему так нужна Кива. Потому что без нее длань не сработает, а с ней у него есть шанс получить собственный дар». «Поясни», — сверкнул глазами Джарен. «Но этот раз как следует. Что известно навыку, то и нам нужно знать». Голдрик ответил без сомнений. Подразумевалось, что Торвин и Сарана будут использовать длань богов сообща, раз уж это был символ их мирного союза и процветания, которого они желали не только своей стране, но и всему Вендералу. И чтобы она подействовала, нужны силы и Валентисов, и Корентинов, Но только дары исцеления, а не смерти. Он встретил ошарашенный взгляд Кивы. «Ты Последняя из Карентинов, кто обладает даром исцеления. Ты очень нужна навыку. Еще ему нужна магия Валентисов, но...» Он махнул рукой на королевскую семью. «Их-то несколько, включая принцессу Мирин. Извините, королеву Мирин, которая уже на его стороне. Но вот ты, Кива...» С раскаянием поглядел на нее Голдрик. «Твоя мать говорила навыку, что ты сильна, и сначала ты нужна была ему лишь поэтому, особенно когда он узнал, на что способна Зулика. Но после того, как я рассказал ему о длане, он не остановился бы ни перед чем, чтобы заполучить тебя. И не остановится». У Кивы защемило сердце. «Что вообще такое эта длань?» Горло сжало от страха, и она добавила. «Она уже у навыка? «Нет, хвала богам», — ответил Голдрик, и все слегка расслабились. «Это четыре кольца, каждая из которых представляет свою стихию, и работают они только когда кто-то из валентисов наполняет их магией земли, воздуха, огня и воды». Кива подумала об амулете, который носила под одеждой. Если наполнить его магией, он мог защитить от стихий. Похоже, эти четыре кольца обладают той же способностью. А в ответ еще и даруют силу, а не просто защищают от нее. Сарана наполняла кольца магией, — сказал Голдрик. А Торвин надевал все четыре и пропускал сквозь них целительский дар, смешивая его с силами Сараны. Таким образом можно было влить дар стихийной магии в другого человека. Он понизил голос. Когда Торвин обратился к магии смерти, длань перестала работать. Но Сарана не забывала, что у него могут появиться дети с даром исцеления, и понимала, что если они доберутся до колец, Торвин сумеет собрать личную армию магов. «Прямо как сделал навык безо всякой длани», — подумала с растущей тревогой Кива. Так что она раздала кольца своим ближайшим соратникам из Джиирвы, Хадриса, Валорна и Ардена, чтобы те спрятали их у себя в королевствах. Навок не знает, где они. Я рассказал ему, что они закопаны далеко в северных пустошах, но он отправил за ними поисковый отряд и скоро узнает правду. Он умен, и у него достаточно ресурсов, чтобы выяснить, кому она отдала кольца на самом деле. Особенно теперь когда он знает, о чем спрашивать. Голдрик беспомощно всплеснул руками, как бы извиняясь, и закончил. Он не сможет применить кольца, пока не найдет все четыре, не наполнит каждое магией и не разыщет Киву. Но все равно ситуация не из лучших. Келден свирепо возрился на него. «Правда, что ли?» «Ты сказал, ему нужны силы Валентисов», — подчеркнула Эшлин. «Мирин снабдит его воздухом и огнем. Но на этом все. Ему нужна не только Кива, но и мы, а мы не...» «Ориэль и тетя Ариана», — Калден выругался. «Они же до сих пор в речном дворце. Землю и воду он получит от них». Джарен стиснул зубы при напоминании о том, что его мама и брат остаются заложниками в Валении. Кива знала, что это пожирает его заживо, но опасалась, что любые ее утешения только все испортят. «В кольцах еще могла остаться сила Сараны», — поведал Голдрик. «Если так, то их можно использовать и без помощи Валентисов». Кэлдон вновь выругался. «Получается, навыку нужно только разыскать кольца», — подытожил Торл, который слушал Голдрика молча большую часть времени а потом убедить Киву помочь, и он сможет?» «Боюсь, что да», — подтвердил Голдрик. В этот раз выругался уже Джарен, который стиснул виски и уставился на столешницу. «Нужно достать их первыми», — сказал он, «иначе навык обратится в действительно серьезную угрозу. Он уже силен. С магией его будет не остановить». Никто не успел ни согласиться, ни возразить, как раздалось хихиканье Кресты. «Я впечатлена», — ухмыльнулась она джарану «Я сразу подумала, что если убрать из уравнения Киву, она провела пальцем по горлу, то угрозы не станет. Но вы молодцы, даже не подумали об этом». «Креста!» — одернул ее Торл, а Кива просто кинула на нее неодобрительный взгляд. Что? спросила Креста. «Не одна же я об этом подумала!» и добавила Киви. «Лично я против тебя ничего не имею, но признай, от тебя сплошные неприятности». «Никому не пришло в голову очевидное!» проигнорировала Кива Рыжую и озвучила то, о чем подумала первым делом, как только Голдрик объяснил, зачем нужна длань. «Если соберем кольца, сможем вернуть Джарену магию!» Все вокруг застыли, и стало ясно. Об этом в самом деле никто не подумал. На лице Джарена отразилось такое потрясение, что Кива покраснела и быстро договорила. «Ну и еще сможем собрать собственную армию магов, чтобы защищаться от навыка. Так что, если доберемся до Глани первыми, мы не только помешаем ему обрести силу, но и не дадим захватить Ивалон и весь Вендерал. Повисла пауза, пока остальные обдумывали ее слова. А потом Эшлин сказала. «Весомый довод. Только вот на поиски дла не могут уйти многие недели. Месяцы. Придется проехать через весь континент, а потом еще понять, где кольца. И все это время Зулика...» «Прошу прощения», — прервал ее Голдрик. Но кольца отдали правящим семьям тех королевств, которые я называл. И то лишь на сохранение. Вам нужно просто попросить их обратно. Все равно придется ехать. Я могу использовать свой ветроворот, — предложил Голдрик. Часть пути придется проделать верхом, но на несколько сотен миль я смогу нас перенести. Он всмотрелся в Эшлин. «Если ты быстро учишься...» то и ты сможешь». «С чего ты решил, что едешь с нами?» — спросил Келден. «Если не хотите тратить на путешествие целые недели, пока Зулика терроризирует Эвалон, а навык готовится к нападению со своей магической армией, без меня вам не обойтись», — спокойно сказал Голдрик. «И Киве с обучением я тоже могу помочь. Не забывайте, когда разберемся с навыком, останется еще ее сестра». Киву вновь замутила. «Мне все это не по душе», — поджала губы Эшлин. «Как бы не подыграть навыку, отправившись за кольцами?» «Скорее всего, так и будет», — с тем же кислым видом поддержал Джаран. «Но разве ты согласишься сидеть на месте, пока он бурно ищет кольца? Может, пусть лучше лежат у нас в целости и сохранности? Попробует выкрасть их у нас, мы будем готовы». Будем этого ждать. И Кива права. Сможем создать собственную стихийную армию, чтобы противостоять его солдатам. Одного этого достаточно, чтобы рискнуть. Эшлин будто заколебалась, но Джарен не закончил. «Меньше всего мне сейчас хочется покидать Эвалон», — тихо с болью произнес он. «Зная, что Зулика и Мирин на троне, что мама и Ория у них в руках, У него дернулся кадык. «Ты и представить не можешь, как я не хочу уезжать. Но еще я понимаю, какую опасность представляет навык. Из наших врагов он сейчас опаснее всего. Кольца помогут нам разобраться с ним, а потом уже можно будет сконцентрироваться на Зулике и Мирин и отстранить их от власти». Эшлин выдержала его пылающий взгляд, прежде чем, наконец, кивнуть. Так и сделаем. Пошлю весточку в остальные лагеря. Пусть часть войск отправится к Валении, пока нас не будет. Просто на случай, если какие-нибудь аномалии навыка просочатся через границу. Эйдран, сделаешь?» Кива дернулась. Опять забыла, что стражник все это время незаметно присутствовал в комнате. «Думаю, я больше пользы принесу, отправившись с вами». Мягко пророкотал тот в ответ у нас все еще немало вопросов насчет аномалий голдрик сказал что знает магические общины в трех королевствах куда вы направляетесь так давайте я поищу их и попробую что-нибудь разузнать пока вы забираете кольца умно тихо признал джарен хорошая мысль согласилась эшлин и поднялась ветроворот или нет а времени мало давайте за сегодня соберемся А завтра рано утром в дорогу. Кто едет? Уточнила Креста, изогнув бровь. Я теперь вольная женщина. Мне есть чем заняться, куда сходить, кого... Ты едешь с нами, сказала Эшлин и бросила взгляд на Торала. Ты тоже. Никто из вас никуда не отправится, пока все не кончится, а я не решу, что с вами делать. Я бы все равно не бросил Киву, сказал Тор. Я бы бросила буркнула Креста, но Кива по ее лицу видела, что это вранье. Креста помимо воли была заинтригована и, возможно, даже радовалась, что ее включили в свои планы. Вскоре все разошлись. Эшлин отправилась переговорить с командирами, но сперва велела Тору, Крести и Голдрику помочь Эйдрону собрать припасы для путешествия и не слишком старалась скрыть что хочет оставить их под присмотром бдительного стража. Следом ушел и Джарен, оставив Киву наедине с Кэлдоном. Она проводила тоскливым взглядом его спину, исчезающую в дверях штаба. Ее расстраивало, что он так и не оттаял, хотя выяснил, что Длань может вернуть ему силу. Впрочем, надежда пока не угасла. Она не забыла его беспокойство за нее поутру. «Все будет хорошо», — твердила себе Кива, согласившись помочь Калдену уложить вещи и вслед за ним выйдя на летнее солнышко. «Найдем кольца, Джаран вернет себе магию, остановим навыка, а потом мы с уликой. Поток рассуждений резко оборвался, когда Кива увидела у входа в штаб типа, беседующего с джараном. Они склонили друг к другу головы, тип скалился во все свои редкие зубы, а Джарен улыбался ему в ответ и выглядел куда счастливее, чем когда бы то ни было, самого их воссоединения, и у Кивы застыло сердце. Раньше Джарен постоянно улыбался ей вот так, но теперь, Боги, ей так его не хватало но она не сводила глаз Типа, улыбка которого растаяла, когда он заметил Киву. «Может, не надо?» — прошептал Келден, но Кива бросилась вперед, прежде чем он договорил. Не успела она сделать и пару шагов, как Тип развернулся на месте и умчался прочь. Кива замерла, хотела окликнуть его, но испугалась, что он не послушается. Разумеется, он бы ее не послушался. «Тип», — прошептала она, глядя ему вслед полными слез глазами. Какое-то легкое движение отвлекло ее внимание от силуэта типа, который исчез вдали, и она оглянулась на Джарена. Тот по-прежнему стоял на месте и внимательно за ней следил. На миг ей показалось, что она заметила проблеск сочувствия в его сине-золотых глазах. Но он сразу же пропал. А потом исчез и Джарен, ушел вслед за Типом, не оглядываясь.